Глава седьмая. Что же так болит голова? Мало того, что ей перепало несколько ударов, еще и ударилась затылком, когда падала. Потеряла сознание, как какая-нибудь слабая дамочка. Стыд-то какой. Но где Неггер? Ждет, пока поверженный противник придет в себя. И что значили его последние слова? При чем здесь его сын? Очухалась наконец-то. Проворчал совсем рядом недовольный женский голос. Бранка резко развернулась, невольно поморщившись от пронзившей виски боли. Сквозь клучи сероватого тумана, совсем не такого, что окутывал лес, виднелась размытая фигура, великой или упрямой, это уж применительно к случаю, Скары, дух величественно восседал на валуне и поправлял складки своего эфемерного наряда. Великая Скара, сейчас как раз тот случай, когда стоит проявить уважение к своему духу-покровителю. Это ты отогнала негера? Кто я такая, чтобы народ гонять, кикимора или злобушка-домовушка мелкая? Не на шутку обиделась дух верховной правительницы. Ну тогда где он? Бранка огляделась, осторожно поворачивая голову. То, что туман стал не таким густым и не белым, а скорее сероватым, она заметила сразу. А вот на то, что многовековые дубы сменились чахлым кустарником, обратила внимание только сейчас. Надо же, как запутала в тумане. Или Скара? А мы где? И что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Дук совсем не аристократична. кнула пальцем в свою достаточно роскошную, но прозрачную грудь. Это у тебя нужно бы спросить, что здесь делаешь ты? А я, знаешь, ли, обитаю тут в перерывах, когда не пытаюсь спасти одну глупую и самонадеянную девчонку. Тут обитаешь? Ну что же тогда получается, это долина мёртвых предков, я умерла? Шок, конечно, был, но не такой, как ожидалось. И после этого ты заявляешь Что пыталась меня спасти? Да как твой язык, или что там у тебя? Повернулся сказать такое. Пыталась она меня спасти. Почему я тогда здесь? Тоже мне спасительница. Так ее девочка, так. Раздалось из-за спины. А то спасала она. В одиночку, понимаешь ли. Бранко резко обернулась на голос. Дух, что стоял или висел сзади, был гораздо темнее духа великой Скары. Тёма. Конечно, кто же ещё? Ещё одна спасительница-помощница. А, Тёма, Бранка осторожно кивнула головой, словно подтверждая свои догадки. Тоже явилась, как вы обе вовремя. Тёма, девчонка назвала тебя Тёмой, словно ниоткуда показался ещё один мираж из аливеста, расхохотался. Ты назвала грозную Матильду Тёмой. Ну надо же, Тёма. А ведь этот весельчак не мираж. При ближайшем рассмотрении оказалось, что новый участник их странных разговоров вполне себе материален, даже более, чем материален. Слишком крупный, слишком тёмный, волосы, глаза, даже кожа не просто загорелая, а бронзовая, и слишком уверенно себя чувствует здесь. Видит и Скару, и Тему. А над Темой еще и потешается. Не каждый может себе позволить смеяться над духами. «Кто вы?» Бранко на всякий случай крепче сжала свой кинжал. Надо же, даже здесь за гранью сумела его сохранить. Знать, не зря хоронят воинов с оружием. Оно может сгодиться и в посмертии. А вот мешка с нехитрыми припасами нет. Ну да ладно, припасы духом не нужны. Моё имя слишком длинно и неудобно для твоего уха, девочка. Можешь обращаться ко мне просто Кайдер или Кай. Новый собеседник склонился в учтивом поклоне, как будто не простой девчонке кланялся, а самой верховной правительнице. Не назвал своего полного имени, это и понятно. Настоящее имя Бранки тоже мало кто знает. Надо же. Ведь её глаз от этого странного человека не отводила. А момента, когда произошли изменения, не заметила. Разогнулся уже не человек. Кожа на лице и открытых участках тела потемнела и покрылась чешуйками, плечи стали шире странным образом, не разрывая дорогой бархатный камзол, расшитый серебряной нитью. На руках появились устрашающие когти. За спиной тревожной тьмой взметнулись самые настоящие крылья и неужели хвост и рога? Но главное, глаза, Бранка их узнала. Это были те самые глаза, которые привносили ужас в её ночи. Перед ней стоял тот самый демон, который грозился её убить. Тренированное тело действовало вперёд разума. Правило номер 1: в случае опасности нападай первым. И Бранка бросилась. Какая безрассудная маленькая человеческая девчонка. Кайдер или, как его там, легко вернулся и обхватил нападавшую, крепко прижимая ее руки к телу. «А я что говорю?» подала свой голос Тема. Вернее, Матильда, как назвал ее демон. «Пусти, гад, пусти! Ты не имеешь права хватать чужих духов!» Бранко пыталась бить схватившего ее демона ногами. Может, он и чувствовал удары. Скажем, так же, как дерево. Дойдут, но не сразу. Почему-то вспомнилась, что в замке чурки для подобного избиения менялись не так уж и часто, раз в несколько лет. А я и не хватаю чужих духов. Демонки в ногу головой наспокойно сидящую Ускару. Я может спасаю свою жизнь. Что её спасать-то? И так уже в долине мёртвых предков находимся. Бранка заметно успокоилась. И правда, чего трепыхаться, Коля уже здесь. Есть более важные дела. «Может, получится встретить папу и маму, а еще князю Дамитра и Вер. Вдруг он тоже уже здесь? Похоже, зря она на него обижалась. Он остался, чтобы задержать погоню и принять на себя удар. Ему почти удалось». «Вер!» «Что есть сил?» — закричала Бранко. «Вер! Ты здесь?» Скара и Матильда удивленно переглянулись. Уж не тронулась ли девочка умом? Да не всё ли вам равно? Можете уже уходить. Духи не нуждаются в духах покровителей. Вер, ты здесь? Отзовись, Вер. Грудь, которая силой прижимали бранку, заметно нагрелась. Отпусти, гад. Горечо же. Горечо ей. Демон всё же ожерожал руки. Да я тебя сейчас вообще убью. Не сможешь. Я уже сказать слово «убито», язык не повернулся. «Убито? Ну уж нет. Этой радости я не предоставлю никому. Я убью тебя сам». «Зря, что ли, Тёма, к тебе была приставлена?» В голосе Кайдера проскользнули воркающие нотки. «Кстати, Тёма, почему твою подопечную чуть не убил посторонний мужик? Ты дух покровителя или кто?» Воркование как-то разом исчезло. «Матильда я!» — упрямо заявила темный дух. «Между прочим, Грозная, а Матильда! А ты бы сам попробовал уследить за этим веретеном! Она ж не просто одной частью!» Тема совсем неаристократично хлопнула прозрачной рукой пониже спины, показывая, какой именно частью. «Неприятности собирает, она же их всеми частями тела ищет!» Я шиняньку пугала, которая хотела её подушкой придушить ещё в младенчестве, и омут разматывала, в котором она утонула, и того извращенца. Ах, что там говорить? Неспокойная девка. Ой, неспокойная. А эту светлую, именующую себя великой Скарой, она скривила губы. Вообще еле-еле к 12 годам дозволись. Вот кто ничего для девочки не делал. Это я-то ничего не делала. Великая Эскара, державшаяся от этого величественно восседавшего на своём троне булыжника, мгновенно взвелась в воздух. Да я ещё 16 лет назад на этом самом поле этого дранного демонюку притащила, чтобы дитя спасти. Хуши пожалела много раз, да не было рядом никого другого, кто мог бы толком помочь роженице. Фу, леди, демон, превратившийся опять в человека, осуждающе покачал головой. Что за выражение при ребёнке? А ещё книгиня. Попробовал бы ты править государством и мужиками без выражений, уже спокойнее отозвалась Светлая. Ругаетесь, как торговки репой на рынке, укорила разошедшисья духа вбранка. Ну да ладно, ругайтесь, а я пошла, дела у меня. Она развернулась и, правда, пошла прочь. Нужно было попробовать отыскать родителей. И если удача отвернулась от Вера, то и его. И куда ты направилась? Вот же демон. Одним незаметным движением оказался на пути. Ну да что его теперь бояться? Второй раз уже не убьют. Отойди! Я должна найти родителей и вера. И Бранко свернула в сторону. Не все ли равно, куда идти, если не знаешь, куда идти? Родители, если нужно, сами найдут тебя. А твой Вер... Кайдер словно выплюнул имя парня. Остался по ту сторону грани. Да и тебе пора сюда убираться. Слаба ты ещё, чтобы надолго здесь задерживаться. В Вер? Губы сами собой расплылись в улыбке. Он выжил. Позволил бы я ему за тобой таскаться, буркнул в сторону демона, потом уже обратился к Гбранке. Ну, ходим. Кому сказал? Уже и сил не осталось совсем, а всё туда же, приключения искать. Я тебя не боюсь. Ты не имеешь права вытаскивать светлый дух из долины. Смело ответила Бранка. Про свои права я тебе расскажу как-нибудь потом, а сейчас Кайдер склонился, подхватил опешившую девушку и перекинув через плечо, пошёл вперёд. Голотить кулаками по спине оказалось ещё бесполезнее, чем ногами по ногам же. Странно, неужели духи тоже могут испытывать боль? Как будто по обитому железом щиту колотишь, так кулаки и быстрее отобьёшь. Пусти, гад, сама пойду. Пойду, а ты будешь рассказывать, и только попробуй соврать, грозно предупредила Бранка. Вот же упёртая, ругнулся Демон и поставил ношу на ноги. Моя порода, гордо сообщила Великая Скара, как оказалось, последовавшая за ними. И моя тоже, Матильда была готова начать новый спор. Какие всё же у меня хорошие предки! Было не понять, иронизировала Бранко или же радовалась этому факту, но оба духа покровителя сочли ее слова за похвалу, разом прекратив неначавшуюся полемику. «Ну и чего молчишь?» — использовала свой любимый прием нападать первой Бранко. «Пусть демон не думает, что она его боится. Да, боится. До жути. Но знать о том ему не стоит». «Ожидаешь, что начну петь?» — ухмыльнулся Кайдер. Нужны мне твои песни. Петь я и сама могу, но не здесь же. Так и нужно отвечать, уверенно и даже вызывающе, пусть не думает. Говори, что знаешь. В таверну к Охулу лучше не ходить, он пиво разбавляет. Да плевать мне на Охула, его таверну и пиво. Расскажи, что про меня знаешь. Почему во сне являлся, за что хотел убить? Бранке хотелось надеяться, что говорит уверенно, как и учили, и голос при этом совсем не дрожит. Убить тебя я и сейчас хочу, честно признался Дима. Значит, я всё же живая. Были были сомнения на этот счёт. Живая, даже более, чем, подтвердил странный собеседник. Но ведь живым из долины мёртвых предков можно выйти только единожды, да и то не каждому. На первый взгляд глупая, а правильные вопросы задавать умеешь. Вот и пойми. то ли похвалил, то ли обидел Кайдер. Но даже если похвалил, обидных слов спускать не стоит. Тем, кто считает себя сильнее, только позволь, заклюют. Это уже проверено. Ещё расскажешь про меня плохое слово, получишь кинжал в печень. Подожду удачный момент и загоню, предупредила Бранка. Она может, подтвердила Матильда, летяща немного подаль. И правильно сделает, ибо нечего Отозвалась Искара, тоже не отстающая от своей подопечной. «А может, все же сразу убить?» — спросил сам себя демон. Не успел он договорить, а Бранко уже стояла в боевой стойке и готова была броситься. «О, тьма, ну за что я так перед тобой провинился?» — вполне искренне взмолился он. «Знать и тьма может быть справедливой», — признала Искара. «Ладно». Пока это у Бога исчадь детьми жилет себя и посыпает голову пеплом, я начну рассказывать. Пришла пора, моя девочка, узнать тебе кое-что. Кинжал занял своё место в ножнах, демон высокомерно проигнорирован. Бранка обернулась к Светлой духу-покровителю, приготовившись слушать. Я начну с той самой ночи, когда ты появилась на свет, начала Скара. То была ночь выбора подопечных. хотела ли я выбрать кого-нибудь, какую-нибудь достойную, воспитанную девицу, имеющую все шансы стать великой. Да уж и отчаилась, если честно. Мало нас таких, понимаешь? Что здесь не понять? Сам себя не похвалишь. Так вот, я и не надеялась. Но ну, ходят по нашей долине девчонки, зовут и ищут. Кто-то просто ждёт, когда их выберут. Да, они будут хорошими жёнами и матерями. «Но я же не абы кто, я не просто жена и мать, я великая Скарра!» На эти слова пришлось истово закивать, соглашаясь, иначе пришлось бы выслушать длинную речь, почему она великая, а поговорить, как оказалось, дух умершей княгини любила. «Так вот, я уже не надеялась, когда ко мне приблизился совсем молодой дух, дух мужчины, мой прямой потомок, между прочим», — пояснила она. Только-только попал к нам, еще и не сформировался толком, а уже туда же. «Великая Скара, я узнал тебя. Помоги, пожалуйста!» Почтительный оказался. Это у него не отнять. На колени пытался бухнуться. «Мне интересно стало. Да знаешь ли, здесь в долине довольно-таки скучно!» Я и отправилась за ним. А там живая, еще темная, рожает. «Но что мне та темная, все равно скоро помрет!» хотела уже покинуть место смерти хоть мои духи, но не любим этого нет же, вцепился этот молодой и умолять стал помоги или подскажи, как можно помочь у неё в чреве мой ребёнок, это и твой потомок как бы не был он духом, можно было бы подумать, что умом тронулся слышала я, что называют меня упрямой и ни раз не без гордости призналась дух-покровитель, но не безсердечный же «Да, тёмный, не ухмыляйся, у духов тоже может быть сердце». «О чём это я? Ах, да! Что может дух? Хоть молодой, хоть такой опытный, как я? Да мало чего в таком-то деле. Здесь материальные руки нужны. Привезти кого-то из детей, что бродили по нашей долине? Найдёшь какую непутёвую, она и с роженицей не справится, и покровительство попросит. А что ещё оставалось? Я же добрая!» Тут-то мне и подвернулся этот Димонюка тёмный. Пришлось тащить его. Женщина тоже тёмная. Пусть разбираются. Ну вот, так и было. Я ничего не напутала, демон. Кайдер зло поморщился. Но ведь, кажется, если Скара ничего не напутала, то что-то не договорила, это точно. И это что-то демону не нравится. Именно из-за этого он хочет убить Бранку. Хочет, но не может. Именно из-за этого он принял роды, оставил малышку в живых и более того, привёл Матильду и заставил или упрасил её оказать покровительство. Скара горло перехватил спазм, всё же даже зная о смерти родителей, тяжело слушать это. Великая Скара. Поправилась Бранка. Ну почему ты решил оказать мне покровительство? Почему, почему? Неужели дух смутился? Этот Димонюка притащил тебе в покровители тёмную, а у тебя и светлые предки достойные. Да и понравилось ты мне, крошечная такая, вся в одной его ладони уместилась. Уже тогда хотел сжать ладонь до да разделаться с тобой, сдала на демона. А он нет, предсмертные слова твоей матушке и не позволили. Теперь не только я и это Тёма обязаны тебя защищать, но и он. И вот так-то и не убьёт тебя. как бы не грозился, не сможет. Ох, и сильна была твоя мать, хоть и тёмная. Тут же поправилась Скара. Так что увидишь, девочка моя, только усилиями светлого духа ты и жива, а это, она небрежно кивнула в сторону Матильды, уже наготовенькая пришла. Но это я-то наготовенькая, подобного Матильдаs терпеть не могла. «Да я же с ней силой, ты понимаешь, силой делилась. И девчонку ту, что подобрала нашу малышку, я привела, а ты в это время на кайды разоглядывалась». «Да как ты смеешь?» «Интересно посмотреть. Духи дерутся так же, как все скандальные бабы». «Жаль, демон остановил непотребство». «А ну, цыц!» — перекричал он, поднявшийся ор. «Да что ты нам сделаешь? Нам, уже умершим!» Никак не хотела успокаиваться светлая. "Вообще-то он из высших", сообщила враз примолкшая Матильда, только что ножкой землю никвернула. Не "И некромант и к тому же владеет. Хочешь сказать, может разуплатить?" "Могу", уверенно подтвердил Кайдер. "А теперь, девчонки, пойдёмте отсюда. Ух ты, настоящий некромант. Это же это же Бранка припустила следом. Но вдруг одна мысль пронзила словно удар молнии. Некромант, да ещё в долине мёртвых предков, девушка резко остановилась. Кай, ты здесь живёшь? Она даже схватила демона за руку и дёрнула как следует. А это ещё почему? Ну как же? Любой знает, нельзя живому выйти отсюда дважды. Только один раз, после обретения духа покровителя. Я тоже здесь останусь, да? Только бы голос не дрогнул. Кайдер обречённо вздохнул и перехватив терзавшую его руку, потащил неугомонную девчонку за собой. Если желаешь остаться, конечно же, оставайся, но во-первых, ты тёмная. На половину, тут же вставила Скара. Во-вторых, не обрати внимания на реплику, продолжил он. Ты родилась здесь, а значит, и мешка какие преимущества. А в-третьих, и в главных, ты со мной, а я, как тебе уже сообщили, не кроман. Это все вопросы? Нет, не все. Есть ещё примерно 1000. Ничуть не смутилась Бранка. Скажи, а что ты обещал моей маме? Я не обещал. Не обещал я. Кажется, демон, как никогда был близок к убийству. Она умирала и, будучи сильным магом, своей посмертной волей связала нас, тебя и меня. Ага. Словно что-то поняв, кивнула своим мыслям Бранка. И теперь ты меня убить не можешь. Не могу. Пришлось подтвердить эту истину. Не могу, но иногда очень хочу. Это ничего, пройдёт. А что ещё означает наша связь? Что, что? Хочу я тебя, хочу так, что и в внутренности, и мозги в узел скручиваются. Зло выплюнул Кайдер. Это что? Такое признание в любви? Опишила Бранка. Не дождёшься. Это признание в желании, и к любви оно не имеет никакого отношения. Да и разве можно тебя любить? Последние слова очень обидели, даже больше, чем то, что демон просто хочет её. Такой обранке приходилось слышать и раньше, но дома быстро удавалось успокоить таких хотелщиков. Да и Вер всегда был рядом. Вер. Как же она забыла, что с ним? А куда ты меня ведёшь? В Тейнрад? Я должна узнать, что случилось с Вером, ведь здесь его нет, значит, он жив? Нет. Мы идём не в Тэйнрад. Обойдётся Вера без тебя. Помолчи, пожалуйста. Кайдер отбросил её руку и пошёл вперёд. Бранка за ним. А что ещё оставалось делать? Сама она дорогу всё равно не знает. Хотя, Скара, ты же можешь вывести меня в Тэйнрад к Веру. Нет, моя девочка, грустно ответила Дух-покровитель. Этого я не смогу. Да и делать тебе там сейчас нечего. Нет там для тебя достаточной защиты. Сейчас лучше для тебя защитник и учитель он. И она кивнула на удаляющуюся мужскую спину. Учитель, говоришь? А что? Это мысль. Эй, Кайдер, подожди, я с тобой.